Глава 17, Шаг 13. 2019 год. Кавалер с золотой звезды. В 2018 году правильная клиника переехала на Стоженку, в недавно построенное четырехэтажное здание, при всей своей современности выглядевшее как старинный особняк. Такое сочетание благородного старого стиля с неизношенностью начинки очень нравилось Павлу. Размеры новой клиники тоже нравились. Более трех квадратных метров на четырех этажах, плюс банно-спортивный комплекс в подвале, который по-современному назывался подземным уровнем. Псевдостаринный особняк стоял рядом с тем зданием, в котором когда-то давно располагалась британская клиника экспериментальной медицины. Спираль моей жизни сделала полный виток, — шутила Лариса, имея в виду свою работу у британцев. — Отсюда я ушла, сюда и вернулась. — Сюда-то? Да не совсем, — добавлял Павел. — Ушла из халупы, а вернулась в хоромы. Насчет халупы он, конечно, сильно преувеличивал, или, точнее, преуменьшал, принижал. Но их особняк действительно выглядел куда представительнее бывшего британского, построенного во второй половине позапрошлого века. Давняя мечта Павла сбылась. Слова «правильная клиника» по ночам горели огромными алыми буквами на крыше особняка. Дмитрий, приглашенный на празднование новоселья, сказал «Крут ты, Паша, кто бы мог подумать?» «А зачем думать?» — усмехнулся Павел, слегка уязвленный такой похвалой. «Верить надо». Сам Дмитрий так и продолжал кормиться арендой. Более ничем не занимался. Школьный приятель сильно растолстел, а сильно полысел, а уж на фроне стройного, подтянутого Павла, которого глубокие залысины совершенно не старили, смотрелся совсем неприглядно. Лиля не отставала от мужа, раздалась в ширину, обзавелась вторым подбородком, но при этом явилась в обтягивающем платье, которое выставляло на показ все недостатки ее некогда очень хорошей фигуры. Новоселье отмечали не в ресторане, а в клинике, на день превратив конференц-зал в ресторанный. Перед уходом Дмитрий и Лили захотели посмотреть кабинет Павла. Это желание было подано в шутливой форме. Помним-помним твой первый кабинет в подвале на матроса Дедушкина. Павел с огромным удовольствием провел их в свой большой угловой кабинет на втором этаже. Устройством кабинета он занимался сам. Продумывал каждую мелочь, долго выбирал мебель и впервые в жизни получил именно такое рабочее место, которое хотел иметь, а не примерно соответствующее его потребностям. — Что это у тебя стена голая? — спросил Дмитрий, глядя на стену за рабочим столом Павла. — Сюда так и просятся фото с президентом или хотя бы с мэром. — Не решил пока, какую именно повесить, — ответил Павел, думая о том, что его бывший партнер совершенно не изменился, хоть чем-то да уколол. Но, по сути, Дмитрий был прав. Обычно на это место самое заметное для входящих Вешали наиболее значимые фотографии. Сначала Павел решил, что повесит сюда фотографию с космонавтом из серии «Космонавты и их врачи». Но после передумал, и стена осталась голой. Завешивать ее дипломами и сертификатами не хотелось. Не тот уже статус, чтобы впечатлять народ подобными приемчиками. В новом кабинете вообще не висело ни одной подобной бумажки. Хотя при желании Павел мог бы обклеить ими не только весь кабинет, но и коридоры в придачу. А еще значимая фотография очень была бы к месту в вестибюле, чтобы всяк, сюда входящий, сразу бы впечатлялся и начинал благоговеть. «Куда только судьба не забрасывает людей», — сказала однажды Лариса, которая, в отличие от Павла, активно светилась в социальных сетях. «Угадай» где сейчас живет моя однокурсница Элка Гербер. В Новой Зеландии, предположил Павел, выбрав самый далекий из всех вариантов. В Непале, в Катманду. Она вышла замуж за непальского бизнесмена, с которым познакомилась в интернете. Сначала пыталась заниматься медициной, но на это у них не хватило средств. Тогда она открыла авиаклуб для туристов. «На медицину не хватило, а на самолёты хватило», — удивился Павел. «Да там самолеты самые простые», — усмехнулась Лариса. «Гибрид дельтаплана с калошей. Стоят в поле под навесом. Я видела фотографии. А На раскрутку клиники были нужны огромные средства, потому что Элка собиралась окучивать американцев. Рекламная кампания в Штатах, как ты понимаешь, это дорогое удовольствие. Не каждому по карману». — Удовольствие дорогое, — согласился Павел, — а сама затея представляется мне неперспективной. На мой взгляд, проще вести гималайскую медицину в Штаты, чем американцев в Гималае. Это годится для тех, кто дурью мается. А Элка хотела устроить горную клинику для серьезно больных. Целебный воздух, уникальный климат и все такое. Смена обстановки, помноженная на веру в волшебные Гималаи, Положительно сказывается на самочувствии. Пациенты пишут восторженные посты, рекомендуют тебя другим, приезжают повторно. Когда клиника раскручена, владельцу остается только стричь купоны. Главное — раскрутить. Я сразу подумала, а ведь нам-то ничего раскручивать не нужно. Нам достаточно только объявить о создании Гималайского центра здоровья. «Не искушай», — попросил Павел. Ты же знаешь, какой я заводной. — Знаю. Лариса хитро прищурилась. — Потому и искушаю. Я между делом в рамках обычного трепа вытянула из Элки кое-какую нужную информацию. Оплата труда там низкая, как и аренда. Дорого стоит аппаратура, но нам же кроме кардиографа ничего не нужно. Мы будем лечить воздухом и красивыми видами. — Погоди, — перебил Павел. «Мы пока еще ничего не решили, так что не будем, а можем». «Ну, какой же ты зануда!» — вздохнула Лариса. «Цепляешься к каждому слову, а по глазам видно, что согласен». Идея, конечно, заманчивая. Павел прикинул в уме привлекательность идеи и поставил ей твердую четверку. «И в принципе, воплотить ее мы можем, не залезая в долги». Клиника в Гималаях может стать хорошим дополнением к двум нашим санаториям. Но кто будет ею заниматься? Только не предлагай, пожалуйста, твою Элку. Боже упаси, — ответила Лариса. У меня такого и в мыслях не было. А кроме того, главным врачом должен быть кто-то из местных. Так проще и колоритнее. Я думаю, что поиски нужно начинать в Москве. Через тех непальцев, которые учатся в Руден. Наметим несколько кандидатур, соберем побольше информации, подберем несколько вариантов размещения, а потом сгоняем туда и за две недели все решим. — Да, лучше из местных, — кивнул Павел. — Но кто будет заниматься контролем? — Я тебя умоляю, — скривилась Лариса. — Пациенты будут идти от нас и только от нас, так что крысятничать по-крупному главврач не сможет, даже при огромном своем желании. На закупках, конечно, что-то для себя выкроет, но немного, потому что мы станем регулярно мониторить цены. Так что с этой стороны я не вижу причин для беспокойства. Проблема в другом. На месте нужен человек, который обеспечит соблюдение наших стандартов. Народ там расслабленный. Елка жалуется на то, что ей приходится постоянно пинать местный персонал. И эта проблема решается просто. Павел пренебрежительно махнул рукой. Санаторий будет где-то в горах, на природе, но в Катманду нам нужен офис, сотрудники которого станут встречать, провожать, взаимодействовать с посольством и решать все организационные вопросы. Руководителем офиса должен быть наш человек, в смысле россиянин, имеющий опыт работы в туристической сфере. Он заодно станет присматривать за санаторием. Непредсказуемые внезапные наезды, «Эффективнее постоянного присутствия. Так что нам нужен холостой, легкий на подъем, коммуникабельный, педантичный мужчина с развитой самоорганизацией в возрасте от 30 до 45 лет, с разговорным английским. Его нужно подобрать еще до поездки в Непал. Прихватим с собой, заодно и присмотримся». «В принципе, можно и на месте подобрать», — сказала Лариса. «Там россиян много». «Ага», — хмыкнул Павел, — «много. Жены непальских бизнесменов и дауншифтеры — бездельники. Нам такие кадры не нужны, пусть их конкуренты забирают». «Кстати, а как обстоит дело с конкурентами?» Великий всезнающий Гугл ответил, что конкуренция нулевая. Никто из российских оздоровителей не имел филиала в Гималаях. На удивление быстро нашелся кандидат в руководители офиса. Кандидату было 33 года. Он несколько лет проработал администратором в гостиничном комплексе Измайлова. Затем на паях с двумя приятелями открыл небольшую гостиницу в центре, но был выдавлен из бизнеса сразу же после того, как гостиница вышла в прибыль. Еще один пример того, что если у бизнеса больше одного, но меньше десяти владельцев, между ними непременно начнется борьба за выдавливание возвращаться в администраторы мне не хочется новый бизнес начинать тем более и вообще хочется уехать куда нибудь подальше Обрыдло мне москва объяснил свои мотивы кандидат фамилия у него была интересная добросовестнов и хотелось надеяться что она окажется говорящей Первую проверку на вшивость кандидат прошел успешно, без разговоров, согласился на неоплачиваемую двухнедельную стажировку в полезном санатории. — Ты его нанял по непальским обычаям, — смеялась Лариса, — за еду и крышу над головой. Практиканта поселили в одном из номеров, и кормился он в столовой вместе с пациентами. — Я просто хочу проверить его вменяемость, — объяснил Павел. То, что он согласился на неоплачиваемую стажировку, только половина дела. Надо посмотреть, как он станет себя вести. Если во время стажировки платят зарплату, то человек старается показать, что он отрабатывает полученные деньги, проявляет активность, может и из кожи вон лезть, а если ничего не платят, то можно и расслабиться. Стажер не расслаблялся. Сидел на приеме у разных врачей, три дня провел на кухне, Мучил персонал вопросами, а под конец предложил изменить график уборки таким образом, что высвободилась одна санитарская ставка. Пустячок, а приятно. Директор санатория даже запаниковал, подумав, что активного молодого человека прочат на его место. Но Павел его успокоил. Готовим, мол, кадры для работы за рубежом. Сам стажер никому не рассказывал о том, что он собирается работать в Катманду, что Павлу тоже понравилось. Зачем попусту трепать языком? Пока Добронравов проходил стажировку, Лариса нашла в Москве кандидата в главные врачи гималайского филиала. Правин Пратхан в июле 2018 года заканчивал ординатуру и должен был возвращаться в родной Катманду к разбитому корыту как выразилась Лариса. Вообще-то разбитыми были надежды. Пока Провин учился в ординатуре, его отец вследствие интриг недоброжелателей лишился должности заместителя министра здравоохранения Непала и уже не мог помочь своему единственному сыну ничем, кроме советов и наставлений. В такой ситуации гарантированное и хорошо оплачиваемое рабочее место К тому же начальственное, престижное было подарком судьбы. Провин вцепился в этот подарок обеими руками. «Уважение наша семья лишилась, но связи остались», — сказал он Павлу. «Всю организацию я беру на себя. Вы только скажите, что вы хотите, и вы это получите». По чистому открытому взгляду Карих глаз чувствовалось, что Провин тот еще прохиндей. Но Павел привык иметь дело с прохиндеями. Только с ними в сущности можно иметь дело. Дело в другом. Провин должен знать границы, через которые ему нельзя переходить. Ну и понимать, что на нем одном белый свет клином не сошелся. Пока старается, будет руководить филиалом. Как только перестанет стараться, вылетит на улицу впереди собственного визга. Павел так и объяснил перед тем, как познакомить Правина с Добросовестным, А Добросовестному сказал. «Вы с ним построже, Роман Иванович, и дистанцию держите, а то ведь на шею сядет». «Где сядет, там и слезет», — усмехнулся Добросовестнов. Сказал он это таким тоном, что Павел успокоился. «У такого не забалуешь». В Катманду летели вчетвером. Два верховных руководителя и два местных начальника. Во время пересадки в аэропорту Нью-Дели Провин продемонстрировал умение общаться с местной публикой. Из окружившей их толпы выбрал двоих носильщиков, шуганул тех, кто набивался в добровольные помощники, уверенно вывел к нужной стойке, да еще и провел без очереди. Когда Лариса купила бутылку воды, Провин забрал ее, придирчиво осмотрел крышечку И вернулся словами. «Эту воду можно пить. Бутылка не открывалась». «Что? Даже в аэропорту могут продавать воду своего разлива?» Ужаснулась Лариса. «Все хорошо жить хотят», — пожал плечами Провин. По-русски он говорил бегло, правильно, но с небольшим акцентом. «Прикольная у нас подобралась компашка», — шепнула Лариса, когда самолет приземлился в Катманду. «Правильный Правина, добросовестный добросовестнов!» «И неунывающий, не неунывайка!» — в тон ей ответил Павел. Катманду, который в рассказах Правина представлялся чуть ли не лучшим городом Южной Азии, Павлу совершенно не понравился. Шумно, грязно, суетно, много развалин, оставшихся после недавнего землетрясения, и на каждом шагу красные флаги с серпом и молотом. Оказалось, что у власти здесь находилась объединенная коммунистическая партия. Зато Ларисе все нравилось, а местами даже напоминало о Самарканде, в котором она родилась и выросла. «Восток есть восток», — повторяла она, никак не развивая эту мысль дальше. Первый день отсыпались и приходили в себя после утомительного одиннадцатичасового перелета. Сил хватило только на обзорную экскурсию по Катманду, которую устроил им Провин. Затем Павел арендовал машину с водителем и в компании добросовестного начал объезжать живописные окрестности непальской столицы. А Лариса с Правином занялись регистрацией совместного российско-непальского предприятия, в котором Правин выступал как соучредитель и директор. Изначально Павел собирался зарегистрировать в Катманду филиал своей московской фирмы, но выяснилось, что в таком случае он будет считаться иностранным инвестором, а иностранные инвесторы, непонятно с какого перепугу, должны инвестировать в непальскую экономику не менее 500 тысяч долларов. Так что пришлось пойти на риск, взять в партнеры провина, что позволило бы избежать прямого инвестирования иностранного капитала. В принципе, не так уж и страшно, поскольку всю недвижимость Павел собирался покупать как частное лицо, на свои средства обставлять мебелью и затем сдавать совместному предприятию. При таком раскладе Провин даже при огромном желании не смог бы ничего прибрать к рукам. Павлу хотелось, чтобы его клиника... Гималайская клиника звучала лучше, чем гималайский санаторий. Находилась не далее, чем в полутора часах езды от Катманду. Так и пациентам удобнее, и добросовестному-добросовестному проще взаимодействовать с правильным провином. Но при этом клиника должна была располагаться в укромном, даже глухом месте, чтобы создавалось впечатление полного слияния с природой. Четких представлений у Павла не имелось. Он просто искал методом тыка нечто такое, что должно было понравиться ему с первого взгляда. На третий день пребывания в Непале был запланирован ужин с Ларисиной подругой Эллой и ее мужем-бизнесменом Раджешем. Муж Эллы занимался грузовыми перевозками, поэтому особой пользы от общения с ним не предвиделась. Но на тему, что вообще у вас и как оно вообще. Павлу пообщаться хотелось. Любой бизнесмен, вне зависимости от его профиля, может дать иностранцу ценные советы общего характера. Когда Павел посетовал на безобразно задранную планку инвестиций, Раджеш сделал рукой жест, напоминавший вкручивание лампы в патрон и сказал. «Один дурак придумает глупость, а тысячи умных от этого страдает». Раджеш закончил РУДН, поэтому разговаривали на русском к большой радости Павла, не очень-то хорошо владевшего английским языком. «По идее, нужно было установить планку тысяч в тридцать, ну, максимум в пятьдесят», — продолжал Павел. «Зачем отпугивать мелких инвесторов? С точки зрения экономической стабильности десять маленьких инвестиций лучше, чем одна крупная». — У нас больше любят пожертвования, чем инвестиции, — усмехнулся Раджеш. — Кстати, а вы сколько собираетесь пожертвовать? — Честно говоря, нисколько, — удивленно ответил Павел. — Я вообще не тяготею к благотворительности. Или у вас к этому принуждают? — Нет, не принуждают, — покачал головой Раджеш. — Просто выгодно. Вы жертвуете государству какую-то значительную сумму. Правительство дает вам за это орден, и вы приобретаете статус человека, близкого к высшим кругам, которому мелкое местное начальство старается не надоедать и вообще не создает лишних проблем. — Орден? — заинтересовался Павел. — Какой? — Орден правой руки Гуркхи, — ответил Раджеш и пояснил. Гурки — это наши горцы, известные своей храбростью и преданностью. В орден Правой Руки очень почетная награда, имеет пять классов. Если пожертвуете 50 тысяч долларов, то можете рассчитывать на третий класс и полное уважение местного начальства. Выгоднее сделать крупное пожертвование и иметь уважение, чем раздать эти деньги в виде мелких взяток — Без уважения. — А кто вручает? Президент? Торжественно? На фоне государственного флага и все такое? — Ну, может, и не президент, но будет очень торжественно, — заверил Раджеш. — У нас любят торжественные церемонии и умеют их проводить. — При королях, правда, все было еще торжественнее, но и сейчас неплохо. За свои деньги благотворитель получает большое удовольствие. — На безрыбье и карася сётр подумал Павел, — тем более, что иностранная награда в каком-то смысле почетнее. Вот, даже за границей, в далеком Непале знают и ценят академика Нюны Вайко. Деньги нехилые, но если не придется кормить местечковых аглоедов то в целом сделка должна получиться выгодной. Опять же и по здешнему филиалу фотографии с награждением можно будет развесить. — И к кому я должен обратиться, если захочу сделать пожертвование? — спросил он, из вечной своей осторожности употребив слово «если» вместо слова «когда». — Можно ко мне? — улыбнулся Раджеш. — Я сведу вас с нужными людьми. У нас же все делается через знакомых. 23 июля 2019 года премьер-министр Непала во дворце Льва своей официальной резиденции вручил академику Неунывайко орден правой руки Гуркхи третьей степени. Орден, который кавалерам третьего класса полагалось носить на темно-красной шейной ленте имел форму золотой пятиконечной звезды. В центре звезды находилось солнце, а под ним — два скрещенных национальных ножа кукури. «I am so grateful for such a high award!» Начал читать по бумажке Павел, а когда дочитал свой короткий спич до конца, неожиданно для себя самого выкрикнул. «Ура!» «Я благодарен за такую высокую награду» — английский. Подобное проявление чувств никого не удивило. Ни пальцы вообще очень эмоциональные люди. Окружающие вежливо поаплодировали, а затем началась фотосессия. Фото с премьер-министром, фото с группой местных деятелей, фото с директором Российского центра науки и культуры, фото с женой, поздравляющей мужа с высокой наградой. «Теперь ты кавалер Золотой Звезды», — сказала Лариса, управляя орденскую ленту. Как говорила зауч в фильме «Большая перемена», «Приятно, черт побери, когда в данском коллективе вдруг появляется кавалер». Ее любимым чтением были романы в стиле социалистического реализма, а самым любимым из всех — роман «Кавалер Золотой Звезды». Когда Павел удивлялся, ну как можно читать такое, не говоря уже о том, чтобы перечитывать, Лариса отвечала, что под такое чтение у нее отдыхают мозги. Королева-кавалеру подарила каравеллу. Вдруг вспомнилось детство детства Павел. — Кстати говоря, каравелла — это мысль, — подхватила Лариса. — Нам пора запускать оздоровительные круизы по Черному морю. — Короче... «Нам нужен четвертый санаторий, на сей раз плавучий». «Только не сегодня, ладно?» — попросил Павел. «Дай насладиться моментом». Но в голове уже начали роиться мысли. «Плавучий санаторий — это интересно. Вдали от земли, вдали от пыли. астматикам и аллергикам это понравится. Нужно будет разработать несколько методик под это дело». Черное море зимой вроде как не замерзает, если не бывает особо лютых морозов. Впрочем, зимой на море противно, но пациенты не станут же долго торчать на палубе. У них будет большая оздоровительная программа, а воздух над морем что летом, что зимой одинаково целебный, такой же, что и в горах. Не можешь или не хочешь полететь в Гималаи? Ничего страшного, отправляйся в круиз по Черному морю. Санаторий «Каравелла». Замечательное название. Начинать придется с аренды, но когда появится свой теплоход, то он будет называться «Каравеллой». Знай наших. Черт побери, неужели все это начиналось в каком-то паршивом подвале на улице матроса Дедушкина? Павел до сих пор не знал, чем прославился этот матрос. Да так, что в его честь назвали улицу длиной в три с половиной километра. А, возможно, когда-нибудь ее переименуют в улицу Академика Неунывайко. А что такого? Все может случиться. Андрей Шляхов. Правильная клиника или тринадцать шагов к успеху. Текст читал Сергей Уделов. Апрель 2021 года, Тверь. Совсем скоро слушайте новую книгу Андрея Шляхова «Расследование доктора Данилова».